Я рассмеялся и вспомнил другой случай, не такой смешной. Привели для опроса свидетеля по делу о вооруженном ограблении. Было это в пятницу вечером. Будучи нелегальным иммигрантом, бедняга до смерти испугался, хотя от него требовалось лишь информации. Его ни в чем не подозревали, намеревались затем переправить обратно в Мексику. Выдворению из Штатов предшествуют обычно бесконечные телефонные звонки, исполнение всяческих бумаг, По ходу допросы следователя срочно вызвали на операцию в городе. Он велел мексиканцу ждать его, Он вернулся. Операция была долгой и сложной, Исследователь следователь забыл о свидетеле. В воскресенье утром другой сотрудник услышал шаги в помещении для допросов. Бедняга свидетель не решился уйти, хотя дверь была не заперта, даже по малой нужде не выходил, мочился в пустые пластиковые стаканчики из-под кофе, валявшиеся в мусорной корзинке. Воспоминание об этом случае повергло меня в уныние. Я лег на матрас, накрыл лицо пиджаком и притворился спящим, чтобы они не подумали, что я трушу. Но я не спал. Они это знали. Знакомая картина, не раз ее видел, только снаружи камера. Я попытался сосредоточиться и перебрал события дня, складываются ли они в общую картину. Чем я привлек внимание ФБР? Вряд ли бумагами Лоутона Кросса. Скорее всего, я вызвал их подозрение тем, что интересуется публикациями о Муси Азизе. Они, разумеется, допросили библиотекаршу или заглянули в компьютер, на котором я работал. Поправки к законодательству давали им право это делать. Миновало, по моим представлениям, около четырех часов, когда дверь камеры бесшумно открылась и появился незнакомый человек. Я скинул пиджак с лица и спустил ноги с нар. В руках у мужчины была папка и стаканчик с кофе. За ним вошел агент, который следил за мной в библиотеке. «Не вставайте», — произнес незнакомец. Но я все-таки встал. «Какого черта?» Я сказал, сидите на месте. И начать разговор до завтрашнего дня. Я помедлил, разыгрывая возмущение, потом сел на матрац. Агент поставил стул и покинул камеру, закрыв за собой дверь. Незнакомец сел, поставил стаканчик с дымящимся кофе на пол. приятный аромат наполнил камеру. — Я спецагент ФБР Джон Пиплз. Очень приятно. — Зачем меня сюда привезли? — Зачем, что вы не хотите слушать, что вам говорят? Спецагент был приблизительно моего возраста, может, немного постарше. Волосы у него были чуть длиннее, чем положено по уставу. Наверное, слишком загружен работой, чтобы вовремя стричься. Любое человеческое лицо обладает особым магнетизмом. Имеет свою притягательную силу. У одних нос особой формы, у других раздвоенный подбородок, у третьих шрам. У пиблза это были глаза, глубоко посаженные, темные, беспокойные, с какой-то тайной. «Вас просили не лезть ни в свои дела, мистер Босх. Тем не менее вы здесь?» «Вы можете ответить на вопрос. Попытаюсь, если он не касается засекреченных предметов». «Мои часы засекречены». Мне их подарили, когда я уходил с работы. Я хочу, чтобы мне их вернули. Не беспокойтесь о своих часах, мистер Боск. Пипл нагнулся, взял с пола стаканчик с кофе, отхлебнул и скривил физиономию. Кофе был горячий. Мы безуспешно пытались вдолбить вам кое-что в голову. И речь идет о более серьезных вещах, чем ваше частное расследование и подаренные часы за сто долларов». Думаете, это все, что власти потратили на меня за мою долголетнюю службу? Вы только вредите себе пустыми разговорами, мистер Боск, и мешаете расследованию, затрагивающему жизненные интересы нашей страны. Все эти разговоры о государственной безопасности приберегите для других, спецагент Пиплс. Я не считаю, что расследование убийства частным лицом вредит государству. Пиплс встал, подошел ко мне... Я перши с руками о стену выкрикнул «Иронимус, Боск, «Неужели вы не понимаете, что прете против потока?» «Странно, но он произнес мое настоящее имя правильно. Не рассмешила сцена, которую разграл Пиплс. Он не понимал, что я четверть века провел в помещениях для допросов и видел всякое. «Усвойте же, наконец, что вы теперь не детектив!» Не следователь, вы больше не носите полицейский значок. У вас никакого официального положения.